Глава ч е т в р т я вернулся домой позднее времени ланча, и ф р и ц извинился, что блюдо перегрелось, поскольку я слишком задержался. Однако я с удовольствием расправился с х е ш е м из солонины с грибами, куриной печенью, белым вином и тертым сыром, а потом уже в кабинете подробно отчитался перед Вулфом о проведенной разведке и дословно пересказал все диалоги. Когда я закончил, Вулф с глубокомысленным видом кивнул, шумно втянул носом воздух и выпустил его через рот. «Очень хорошо», — изрек он. «Теперь все ясно». «Отправляйся. Минуточку», — прервал я. «Для меня еще вовсе не все ясно. Я и так чувствовал себя там полным идиотом, поскольку даже п о н я т и я не имело ваших замыслах. Так что теперь, прежде чем идти, я хочу, чтобы вы немного меня просветили. Почему вы заинтересовались Сарой Яр?» «И какую роль в этом сыграл телефонный справочник?» «У меня есть для тебя поручение». «Я понял. Оно потерпит десять минут?» «М -м, «Пожалуй, да». «Тогда повторю свой вопрос. Почему?» Вулф откинулся на спинку кресла. «Так я уже говорил тебе утром. Я считаю, что меня провели как мальчишку. Я хотел в этом убедиться». Вполне возможно, что представление, которое вчера здесь устроили, подозвали нас к телефону как раз в ту минуту, когда случилось убийство, было лишь ловким трюком, даже более чем в о з м о ж н о Объяснить почему? Нет. Это даже Крэмер заподозрил. Совершенно верно. Но его гипотеза о том, что Бьянку Фосс убили раньше... А рядом с телом дежурила другая женщина, не убийца, дожидаясь звонка, не выдерживает никакой к р и ч к и Пояснений не требуется. Нет, если Крамер не имел в виду какого-нибудь лунатика. Только ненормально мог рисковать, дожидаясь возле трупа, когда в любую минуту может кто-нибудь зайти. Естественно. Но если ее убили не во время нашего разговора по телефону, то убить ее могли только раньше, поскольку ты сразу перезвонил, и кого-то отправили наверх выяснить, что случилось. Следовательно, звуки, которые мы слышали, доносились не оттуда. Мисс г о л а н набрала совсем другой номер. Она позвонила кому-то, с кем заранее договорилась. Он приподнял руку ладонью кверху. Я пришел к этому выводу, или, если хочешь, умозаключению, вчера вечером, прежде чем отойти ко сну. И эта догадка не давала мне покоя. Одна мысль о том, что меня могли посчитать таким ослом, сводила меня с ума. Когда сегодня утром, читая за завтраком «Таймс», я обратил внимание на заметку о смерти Сары Яр, мое внимание привлек тот факт, что она была актрисой. Актрису могут сыграть любую роль. В последнее время она испытывала нужду. К тому же она умерла. Заметь, что если бы Сару Яру говорили сыграть эту роль, то ее смерть оказалась бы на руку тому, кто ее уговорил. Сара Яр погибла до того, как узнала об убийстве и поняла, что поневоле оказалась с о о б щ н и ц е й у б и й ц а Я даю себе отчет в том, что это всего лишь догадки, но они вполне обоснованы. Именно поэтому я спустился в кабинет, посмотрел, числится ли Сара Яр в телефонном справочнике, убедился, что да. и набрал ее номер. Алганкин 9-1-8-4-7. Зачем? Ведь она мертва. Трубку я не снимал, я просто набрал номер, чтобы послушать, как крутится диск. А прежде чем это сделать, я поднапряг память. Мне пришлось вспомнить звуки, которые покоились в глубине моего мозга, куда п о п а л и с помощью моего слухового анализатора. Насколько тебе известно, Я прошел специальную тренировку на внимание, наблюдательность и память. Как и ты. Та же самая информация запечатлена и в твоем мозгу. Закрой глаза и постарайся извлечь ее. Верни свои уши во вчерашний день, в ту минуту, когда ты стоял вот здесь, уступив свой стул мисс г а л а н А она набирала телефонный номер. Не в первый раз. Туда ты потом и сам перезвонил. а во второй, когда, по ее словам, она звонила прямо в кабинет Бьянки Фос. — Закрой глаза и перенесись в эту обстановку. — Напрягись. Я попробовал. Встал. Занял то место, где стоял вчера, закрыл глаза и погрузился во вчерашнюю обстановку. Десять секунд спустя я сказал. — Готово. Не о т к р ы в а я глаза. Я собираюсь набрать номер. Сравни. Послышался звук крутящегося диска. Я слушал, затаив дыхание, потом заключил. Нет, не то. Первая, третья и четвертая цифры не совпадают. Вторая, возможно. Закрой глаза и попытайся еще раз. Сейчас я наберу другой номер. Скажи, когда можно начинать. Я зажмурился, постоял секунд пять, потом сказал «Начинайте». Диск прокрутился семь раз. Я открыл глаза. Это уже больше похоже. Первые четыре цифры совпадают, насчет остальных я не совсем уверен. Но в таком случае приемлемо. Первых четырех вполне достаточно. Первый раз я набрал номер Плаза 2-9-0-2-2. Если верить справочнику, это служебный номер Бьянки Фос, по которому якобы звонила мисс г о л а н а которой ты столь категорически отверг. Во второй раз я позвонил по домашнему номеру Сары Яр. а л г а н к и н 9-1-8-4-7. Ну и ну. Я плюхнулся на стул. «Черт побери!» И тем не менее, это оставалось всего лишь умозаключением, хотя и подкрепленным довольно вескими доводами. И если не доказать существование связи между этими людьми, в особенности мисс г а л а н и Сара Яр, то этому умозаключению грош цена. Вот я и отправил тебя на разведку. А то, что тебе удалось нащупать, укрепило мое умозаключение. Превратив его уже почти в твердое убеждение. Который час? Ему пришлось бы повернуть шею на целых четверть оборота, чтобы посмотреть на настенные часы. Когда мне достаточно было опустить голову, чтобы взглянуть на циферблат моих наручных часов. Я уступил. Без пяти четыре. Тогда буду краток. Отправляйся в квартиру Сары Яр на тринадцатой улице и осмотри ее. Ее телефон могли отключить после сообщения о самоубийстве. Я же, прежде чем начну действовать, должен убедиться в том, что ее телефон еще на месте и исправен. Если я собираюсь наказать того, кто хотел обвести меня вокруг пальца, то прежде должен принять все меры для того, чтобы не сесть в галошу. у «М, м я тебя достаточно просветил». Я сказал, что пока это всего лишь слабый проблеск во мраке. И отправился выполнять поручение. Если вы считаете, что мне следовало выразить более бурный восторг по поводу его гениальной догадки насчет телефонных номеров, то позволю себе не согласиться. Бессмысленно распинаться перед гением и напоминать о том, что он гений, если он и сам это прекрасно знает. К тому же я был слишком занят, зляясь на собственную персону и ругая себя по первое число. И почему я сам не догадался? Еще тогда, увидев его с телефонным справочником, я должен был понять, в чем дело. Увы, мне сегодня определенно не везло. Придя по адресу Сары Яр на Восточной 13-й улице, я снова получил болезненный щелчок по своему самолюбию. Я всегда считал, что хорошо разбираюсь в людях, но вот в оценке консьержа этой старой развалюхи я жестоко просчитался. выглядел он таким простаком, что, казалось, клюнет на любой подход. Однако, когда я вальяжной походкой подошел к нему и сказал, что я с т т е л е ф о н н о й к о м п а н и и которая прислала меня проверить телефон с Аль-Яр, старый сыч нахохлился и потребовал у меня документы. И тут я вторично дал Маху. Я предложил ему 10 долларов и сказал, что мне нужно лишь одно — взглянуть в его присутствие на телефонный аппарат, хотя бы издалека. Когда он снова отказал, я сунул ему под нос двадцатку. но он только глумливо гоготнул. К тому времени мы уже стали с ним кровными врагами, так что покажи ей ему даже сотню, он бы только плюнул на нее. В итоге мне пришлось вернуться домой, прихватить набор отмычек и снова ехать на 13-ю улицу. Там я разместился напротив дома Сары Яр, битый час дожидался, пока враг не отлучится, после чего, выражаясь юридическим языком, незаконно проник в чужое жилище. Описывать то, что там увидел, я не стану. Слишком болезненно. Язык не поворачивается назвать эту дру ы жильем. Но телефон оказался на месте и работал. На всякий случай я набрал номер, услышал голос Фрица, сказал, что просто хотел лишний раз поздороваться, и добавил, что буду дома через пятнадцать минут. На что Фриц сказал, что мистер Вуф будет рад, поскольку у него сидит инспектор Крэмер. «Нет!» — воскликнул я. — Да, — сказал ф р и д А когда он нагрянул? — Десять минут назад, в шесть часов. Мистер Вулф приказал, чтобы я впустил его и сейчас разговаривает с ним в кабинете. — Поспеши домой, Арчи. Так я и сделал. У меня попался таксист, готовый рискнуть за несколько лишних долларов. Так что домой я поспел минут через двенадцать. Я взлетел на крыльцо, тихонько отпер дверь, вошел. На цыпочках прокрался по прихожей к двери кабинета и остановился перед ней чтобы прежде чем войти чуть попривыкнуть к обстановке послышался голос вулфа я вовсе не говорил что вы никогда не ошибались мистер кремер я сказал что вы никогда еще настолько не ошибались и это мягко сказано вы же обвинили меня в дву личности фу ерунда судя по всему кремер уже настолько раскипятился что его голос скрежетал когтерка «Ни в чем я вас не обвинял. Вы с Гудвином, если вам верить, сами установили время убийства по телефонному разговору. о т в е т ь факт, не так ли? У каждого из пятерых подозреваемых на это время имеется алиби. Одна из них вообще была здесь вместе с вами. Это тоже факт, да? Когда я вчера предположил, что в истории с телефоном может быть что-то нечисто, а Бьянку Фосс могли убить раньше, вы всячески увиливали и заговаривали мне зубы». Клели всякую ерунду, уверяя, что по существу вам добавить нечего. о т в е т ь тоже факт. Так что доведись вам с Гудвином давать свидетельские показания в зале суда, вы бы оба клялись в том, что умертвили ее ровно в половине двенадцатого. Тоже факт, не так ли? И все время вы втирали мне очки и уверяя, что вам до Бьянки-фос нет никакого дела, что вы никак не заинтересованы. Совершенно не... нет. — Нет, — возразил Вулф. — Таких слов мы не употребляли. — Чушь собачья! — Вы сами отлично знаете, что именно это имели в виду. Вы сказали, что никогда прежде не имели никаких дел ни с мисс г о л а н ни с ее братом, ни с кем-либо из их коллег. Тогда почему вы вмешались в это дело после смерти Бьянки Фос? Скажите, обращался ли кто-нибудь из них к вам непосредственно или как-то иначе в период между семью часами вчерашнего вечера до сегодняшнего полудня? Нет. Но... Он буквально пролаял это но. Но ведь вы послали туда Гудвина! Он сказал Стеббинсу, что послан на разведку. Он говорил с Дрю, с г а л а н о м и с мисс Перинс. Увел мисс Торн из-под носа Стеббинса и о чем-то говорил с ней. Это ведь факт, верно? И все они как один отказались сообщить Стеббинсу про то, о чем говорили с Гудвином. Это уж точно факт. Они отвечали, что речь касалась личного дела, которое не имеет отношения к убийству Бянки Фосс. Теперь же, когда я пришел сюда спросить вас, зачем вы посылали туда Гудвина, спросить прямо и вежливо, вы ответили, что... «Над чем вы смеетесь?» Вулф вовсе не смеялся. Скорее, звук, который я едва расслышал, выходил на сдавленное кудахтанье, но все равно мог показаться обидным. Уж я-то это знаю. «Я просто не понял, мистер Краймер. Ваш выбор наречий и глаголов. У вас довольно необычное представление о вежливости. Но продолжайте, прошу вас». «Ладно». Пусть я вас просто спросил. Вы же ответили, что по всей вероятности будете готовы ответить мне 24 часа спустя. Поэтому то, что я сказал, было абсолютно оправданно. Я не обвинял вас в двуличности. Вы прекрасно помните, что именно я сказал. Да, мистер Краймер, помню. Вулфа мне видно не было, но я был уверен, что он приподнял руку ладонью вверх. Это ребячество. Ваши потуги тщетны. Если удалось установить взаимосвязь между убийством, которое вы расследуете, и предметом сегодняшней встречи мистера Гудвина с этими людьми, то исключительно благодаря тому, что я пришел к определенному умозаключению и решил его проверить. Думаю, в течение ближайших 24 часов я сумею раскрыть это дело. Но пока не вижу особого вреда в том, чтобы сделать вам подсказку. Есть у вас какие-либо сведения... О смерти женщины по имени Сара Яр. Да, кое-что есть. Причина смерти записана как самоубийство, но в настоящее время это проверяется. Два моих человека работают над этим делом. А что? Предлагаю вам выделить еще несколько человек, желательно лучших, и расследовать ее гибель самым тщательнейшим образом. Думаю, мы с вами оба от этого только выиграем. Возможно, в ближайшее время я сумею добавить что-то более определенное, но пока вынужден ограничиться сказанным. Вы сами знаете, в дверь позвонили. Я развернулся и посмотрел в одностороннее стекло в нашей входной двери. На крыльце я увидел н и одного посетителя, а целую толпу. Все пятеро пожаловали. Галан, его сестрица... Анита Принц, Эмми Торн и Карл Дрю. Из кухни подоспел ф р и ц увидел меня и оторопело остановился. Я вытащил из кармана блокнот, достал ручку и написал. Телефон работает. Все пятеро ждут на крыльце и хотят, чтобы их впустили. А.Г. Я велел ф р и ц у оставаться на месте. Выдрал листок, вошел в кабинет, прошагал к столу Вулфа и положил перед ним листок. в у ф прочитал его, секунды на три нахмурился, потом приподнял голову, язычно позвал. «Фриц!» Фриц появился в ту же секунду. «Да, сэр, открой на цепочку и скажи этим людям, что они будут приняты в ближайшее время. Оставайся там». «Да, сэр», — ответил Фриц и вышел. Вулф посмотрел на Крамера. Мистер г а л а н и его сестра, мисс Принс, мисс Торн и мистер Дрю только что пожаловали к нам, без приглашения и совершенно неожиданно. Вам нужно уйти так, чтобы вас не заметили. Подождите в гостиной, пока они не войдут. Я свяжусь с вами позже. — Черт, аз два! — к р э м е р вскочил на ноги. — Так ей поверил, что вы их не ждали! — Ха! и он устремился в п р и х о ж е й не скрывая своих намерений самому впустить незваных гостей. «Мистер Креммер!» Резкие, как удар хлыста, слова впились в спину к р е м е р а заставив его развернуться. «Стану ли я врать столь неуклюже? И впустил бы я вас в дом, если бы ожидал их прихода, и сидел бы столько времени, припираясь с вами. Или вы уйдете, или уйду я. Если вы их впустите, то развлекайте их сами, как хотите. Желаю удачи!» к р е м е р свирепо смотрел на него. «Не думайте же вы, что я украдкой вылезу наружу и стану дожидаться на вашем дурацком крыльце, пока вы с в и с н е т е «Это и впрямь было бы неблагоразумно», — признал Вулф. «Даже неподобающе». «Хорошо». Он указал на висящую на стене слева от себя картину с изображением живописного водопада. «Вы знаете, что это такое». Можете занять этот пост, но только с условием, что не станете вмешиваться или не обнаружите своего присутствия до тех пор, пока вас не пригласят. Окончательно и бесповоротно. Водопад искусно маскировал п р о д е л а н н о е в стене отверстия. С другой стороны, отверстие не было прикрыто ничем, и из небольшой ниши возле кухни можно было наблюдать за происходящим в кабинете. И не только наблюдать, но и слышать, о чем в нем говорилось. Пару лет назад к р э м е р уже однажды воспользовался этим. Пока ж и к р э м е р стоял и раздумывал. — Итак, — обратился к нему Вулф, — они ждут вас или меня. Крэмор махнул рукой. — Ладно, ваша взяла, — пробурчал он, вышел в прихожую и повернул налево. — Все в порядке, Арчи. произнес Вулф. ь Пусти их сюда.